Глава 13. Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна или Евдоксия Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города. Известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитой визитной карточкой, виднелась ручка колокольчика. И в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чипце. Явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна. «Это вы, Виктор?» — раздался тонкий голос из соседней комнаты. «Войдите!» Женщина в чипце тотчас исчезла. «Я не один», — промолвил Ситников лихо скидывая свою венгерку, под которую оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову. «Все равно», — отвечал голос, — «Антре! Войдите, французский». Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые номера русских журналов — большую частью неразрезанные, валялись по запыленным столам. Везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полу лежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и и небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила. «Здравствуйте, Виктор!» и пожала Ситникову руку. «Базаров? Кирсанов!» — проговорил он отрывисто в подражание Базарову. «Милости просим!» — отвечала Кукшина, и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный взернутый носик, прибавила. «Я вас знаю», — и пожала ему руку тоже. Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эмансипированной женщины не было ничего безобразного, но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней, «Что ты, голодна? Или скучаешь, или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Сидникова, вечно скребло на душе». Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко. Она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо. И между тем, что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать. Все у ней выходило, как дети говорят, нарочно, то есть не просто, не «Да-да, я знаю вас, Базаров», — повторила она. За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии. «Хотите сигару?» «Сигарку сигаркой», — подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху. «Отдайте-ка нам позавтракать! Мы голодны ужасно! Довелите нам воздвигнуть бутылочку шампанского!» «Сибарит!» промолвила Евдоксия и засмеялась. Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами. «Не правда ли, Базаров, он сиборит?» «Я люблю комфорт жизни», произнес с важностью Ситников. «Это не мешает мне быть либералом?» «Нет, это мешает, мешает», воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет шампанского. «Как вы об этом думаете?» — прибавила она, обращаясь к Базарову. «Я уверена, вы разделяете мое мнение». «Ну нет», — возразил Базаров. «Кусок мяса лучше куска хлеба, даже с химической точки зрения». «А вы занимаетесь химией?» «Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику». «Мастику? Вы?» «Да, я. И знаете ли, с какой целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в московских ведомостях? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос. И школы тоже. Чем ваш приятель занимается? Как его зовут? Госпожа Кукшина?» Роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностью, не дожидаясь ответов. Избалованные дети так говорят со своими няньками. «Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов», — проговорил Аркадий. «И я ничем не занимаюсь». Евдоксия захохотала. «Вот это мило!» «Что, вы не курите?» «Виктор, вы знаете, я на вас сердито». «За что?» «Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина и больше ничего. Как возможно сравнить ее с Эмерсоном? Она никаких идей не имеет, ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии. А в наше время, как вы хотите без этого?» Евдоксия даже руки расставила. Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич. Это гениальный господин. Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек». Базаров, сядьте возле меня, на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь. Это почему, позвольте полюбопытствовать? Вы опасный господин, вы такой критик. Ах, боже мой, мне смешно, я говорю как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю. И представьте, у меня староста Ерофей. Удивительный тип. Точно, подфайндер Купера. Что-то такое в нем непосредственное. Я окончательно поселилась здесь. Несносный город, не правда ли? Но что делать? Город как город. Хладнокровно заметил Базаров. Все такие мелкие интересы — вот что ужасно. Прежде я по зимам жила в Москве. Но теперь там обитает мой благоверный, месье Кукшин. Да и Москва теперь... Уж я не знаю. Тоже уж не то. Я думаю съездить за границу. Я в прошлом году уже совсем было собралась. «В Париж, разумеется», — спросил Базаров. «В Париж и в Гейдельберг». «Зачем в Гейдельберг?» «Помилуйте, там Бунзен». На это Базаров ничего не нашелся ответить. «Пьер Сапожников, вы его знаете?» «Нет, не знаю». «Помилуйте, Пьер Сапожников. Он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает». «Я и ее не знаю». «Ну, вот он взялся меня проводить. Слава богу, я свободна, у меня нет детей». «Что это я сказала, слава богу?» «Впрочем, это все равно». Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом. — А, вот и завтрак. Хотите закусить? — Виктор, откупайте бутылку. Это по вашей части. — По моей, по моей, — пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся. — Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку. — Есть отвечала Евдоксия, да все они такие пустые. Например, Монами, моя приятельница, французский, Одинцова, не дурна. Жаль, что репутация у ней какая-то. Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего этого. Всю систему воспитания надобно на переменить. Я об этом уже думала, наши женщины очень дурно воспитаны». «Ничего вы с ними не сделаете», — подхватил Ситников. «Их следует презирать. И я их презираю вполне и совершенно». Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова. Он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя присмыкаться перед своей женой, потому только, что она была урожденная княжна Дурдалиосова. «Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу. Ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней». «Да им совсем не нужно понимать нашу беседу», — промолвил Базаров. «О ком вы говорите?» — вмешалась Евдоксия. «О хорошеньких женщинах». «Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?» Базаров надменно выпрямился. «Я ничьих мнений не разделяю. Я имею свои». «Долой авторитеты!» — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал. «Но сам Маккалей, начала было Кукшина. «Долой Маккалее! загремел Ситников. «Вы заступаетесь за этих бабенок?» «Не за бабенок, а за права женщин, которые я...» Поклялась защищать до последней капли крови. «Долой!» Но тут Ситников остановился. «Да я их не отрицаю», — промолвил он. «Нет, я вижу, вы славянофил». «Нет, я не славянофил. Хотя, конечно, нет-нет-нет, вы славянофил. Вы последователь, домостроя. Вам бы плетку в руки!» «Плетка — дело доброе», — заметил Базаров. «Только мы вот добрались до последней капли!» «Чего?» — перебила Евдоксия. «Шампанского, почтеннейшая Авдоти Никитишна! Шампанского! Не вашей крови!» «Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин!» — продолжала Евдоксия. «Это ужасно, ужасно! Вместо того, чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу «Мишле де мух «О любви, французский». «Это чудо! Господа!» «Будемте говорить о любви», — прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана. Наступило внезапное молчание. «Нет, зачем говорить о любви?» — промолвил Базаров. «А вот вы упомянули об Одинцовой. Так, кажется, вы ее назвали. Кто эта барыня?» «Прелесть, прелесть!» — запищал Ситников. «Я вас представлю. Умница, богачка, вдова». К сожалению, она еще недовольно развитая. Ей бы надо с нашей Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Эдокси. Чокнемтесь. Эток-эток, энтан-тан-тан, Эток-эток, этан-тин-тин. Цитата из песни Беранже «Левронье Сафам» «Пьяница и его жена». Означает звук удара бокалов друг от друга. На русский не переводится. «Виктор, вы шалун!» Завтрак продолжался долго. За первую бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая. Евдоксия болтала без умолку. Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак, предрассудок или преступление и какие родятся люди, одинаковые или нет. И в чем, собственно, состоит индивидуальность. Дело дошло, наконец, до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина, и, стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепиано, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймрус Шифа «Дремлет сонная гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах «И уста твои с моими в поцелуй горячий слить». Аркадий не вытерпел, наконец. «Господа, уж это что-то на бедлам похоже стало», — заметил он вслух. Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово, он занимался больше шампанским, громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними. «Ну что, ну что?» — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева. Ведь я говорил вам, замечательная личность. Вот каких бы нам женщин побольше. Она в своем роде высоконравственное явление. А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? Промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили. Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, Чувствовать ли ему себя пощенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова?